Глава двадцать шестая Керан, правильно оценивший мой настрой, кивнул в сторону закрытой двери. Мы занимались в одной и той же аудитории все время. Оборудованная для занятий именно медициной, она привлекла внимание адептов дверкой в одной из стен. И каждый из нас хоть раз, но захотел заглянуть за ту небольшую дверку. Увы, запретный плод окружала довольно хорошая магическая защита. Добраться до него без позволения преподавателя было нереально. И вот сегодня Керан внезапно предложил. «Адаптка Ольга, откройте дверь». Я удивленно посмотрела на него. Даже злость улетучилась. Не вся, конечно, кое-что осталось. Но все же я как-то быстро успокоилась. «Таркеран, вы уверены?» Зачем тут уточнила я, не спеша подходить к двери? «Более чем». Как-то странно ухмыльнулся он. «Но все же, вы боитесь?» «Я? Ну, может, не боялась, но уж точно опасалась. Мало ли что там за этой дверью. От Керана всего можно ожидать. Он частенько учит по принципу «не смог выжить, умирай». Померять адепту, конечно, никто не даст, но неприятные ощущения однозначно гарантированы. Но я все же пошла. Засунула куда подальше свои опасения и пошла. В крайнем случае ректор откачает, это в его интересах. Акерана отправит куда-нибудь в самый дальний мир, на границу с орками, чтобы солдат в гарнизоне. Такими мыслями я успокаивала себя, пока шла. Но вот дверца передо мной, протяни руку, возьми с полки пирожок, блин. И протянула. Дверь открылась, даже без скрипа, что удивительно. И прямо на меня шагнул скелет. Красивый такой, чистый, без малейшего куска мяса на костях. Сразу видно, не первый год стоял. В общем, я пальнула по нему все теми же огненными струями. Ну а что еще делать-то? Не им же его спрашивать. Струи отскочили от костей, не причинив скелету вреда. Я пульнул струями воды. Потом чистый, концентрированный воздух. И если вода вреда костям не доставила, то воздух заставил скелета отлететь назад. Тот чулан, откуда он и вышел. Дверь закрылась. В аудитории воцарилась тишина. Нет, там и так было тихо, никто даже не вскрикнул, пока я со скелетом сражалась, но теперь народ тем более молчал, только потрясенно смотрел на меня. «Вообще-то, адептка, я ждал, что вы продиагностируете его и скажете, чего он умер». Насмешливо спросил Киран. Адепты заржали, как табун коней. Я покраснела. Упс. Зато напряжение сбросила, да. Убивать все еще хотелось, но уже без расчлененки. Так, придушить слегка, причем одного определенного дракона. Претендует он на меня, видите ли, гад такой. Гад вспомнил обо мне между парами. Все тут же автоматизированный голос позвал меня в кабинет ректора, и затем пол подо мной привычно выгнулся дугой. На этот раз ректор выглядел настолько представительно, что я сразу же заподозрила неладное. «Скоро Нейлин Горд-Даран предъявит на тебя свои права», вертелась в голове. Похоже, настал этот исторический момент. Причем на лице, блин, ни малейшего сомнения. Он уверен, что я соглашусь стать его женой. «Угу, всегда мечтала. Бегу и падаю волос назад». «Добрый день, адептка Ольга». Бархат в голосе мог заставить любую адептку расплыться перед ректором Лужицей. «Любую. Угу. Почти». «Добрый день, тарректор». Вежливо ответил я. «Вы меня вызывали?» «Кивок. Почти царственный». «Полагаю, ваш родственник сообщил вам». Пауза. Вопросительный взгляд в мою сторону. Смотря что именно, он немного из за последние дни сообщал. Легкое недовольство, промелькнувшее на лице, я заметила только потому, что знала, зачем именно наблюдать. Клану Феникса необходимо возродиться. И? Божечки, он и лекции так читает, урывками. Нам следует связать свои жизни. В смысле мне выйти за вас замуж? Уточнила я. Дождалась очередного кивка и ответила. Нет. Брови ректора в одно мгновение сошлись на переносице. «Адептка, вы уверены, что поняли?» «Уверена. Оборвала я его решительно. У меня нет чувств к вам. У вас ко мне никакого брака не будет». «При здесь чувства, адептка?» Совершенно искренне изумился ректор. «Мы говорим о возрождении вашего клана». «Угу. Как будто я настолько наивна, что не понимаю. орланом выгоден брак с наследницей двух кланов. А значит, говорим мы не только о возрождении фениксов». «В кроме меня есть женщины, теперь уже, причем разных возрастов. Он и без меня теперь возродится». Любезно просветила я ректора. «Женщины? Брови остались там же у переносицы. У вас есть родственницы?» «А глава рода что не рассказал? Почему?» «Сразу несколько», — ответил я. «Так что наш с вами брак потерял актуальность. Извините, мне пора на пара». Повернулась и вышла из кабинета. Ректор молча смотрел мне вслед, не пытаясь задерживать.